Ну как? Он подумает, Джолион. Наблюдая усталую улыбку на ее губах, Джолион сказал спокойно, ⁇ Ты бы лучше позволила мне рассказать ему все, и мы бы с этим покончили ⁇ В конце концов, Джон по своим инстинктам настоящий джентльмен, он только должен понять, только.